Чайки улетели прочь, спеша уйти от жара. Со стороны моря к бухте подошел пожарный катер, и струи воды полетели из брансбойтов в сторону факела. Сухов вернулся на берег с покрасневшими от сажи глазами. Как всегда, судьба хранила его, плывя он чуть ближе к взорвавшемуся огнем фонтану, пришел бы ему каюк. И Смайл отпросился с работы, чтобы проводить друга. явился на Батенский причал и Аббас. Исмаил пришёл со свёртком, в котором была еда в дорогу: чурек, зелень, сыр. Кроме того, он протянул Сухову ещё и кулёк со сладкой ягодой инжиром, смущаясь и боясь, что Сухов поснёт над этим любимым им мальчишеским лакомством. Сухов всё принял счённо с признательностью. Аббас принёс бутылку араки И брусок крепкого не угрузёшь остро наперчённого мяса, благодаря чему оно не портится при любой жаре. Мясо это здесь называлось бастурма. На этот раз Сухов и Абаз приняли водочки в самых деликатных границах по чарочке на дорожку или на посошок. Объяснил Сухов, как это называется по-русски. Пока шла погрузка красноармейцев на пароход, они стояли у трапа. И как всегда бывает при проводах обменивались ничего не значившими фразами курили приезжай ко мне если что вдруг горячо сказал и Смаил влюбленно глядя на Сухого теперь ты мой брат э, -э" протянул оба с сделав свой любимый жест вскинул руку у него семья сто человек приезжай ко мне я бы былем живу а ты мужик вроде подходящий я раку умеешь пить Тут он протянул руку и добавил: "Ладно, прощай. Терпеть не могу проводы. В тюрьме только и знал, что всех провожал". Аббас, повернувшись, ушёл, а Исмаил стоял до конца, пока Сухова не погнали к трапу. Плыли в трюме. Каспийские волны беспорядочно били о гулки борт парохода. Пахло мазутом. Сухов, закрыв глаза, вспоминал девичью улыбку азербайджанца. назвавшего его братом, и это согревало душу одинокого на всём свете солдата. Пароход кренило с борта на борт и с носа на корму. Устоять на ногах было невозможно, поэтому сидели, привалившись друг к другу к металлическим стенам трюма. Выходить на палубу не разрешалось, чтобы не демаскироваться. Даже единственную полевую пушку на баке прикрыли ветками ченара, хотя этот зелёный кустарник на проходе мог вызвать ещё больше подозрений. Наход оказался таким старым и проржавевшим, что непонятно было, как он вообще держался на воде. Во всяком случае, остаток пути красноармейцы провели в воде, понемногу заполнявшей трюм. Лучи солнца, бьющие сверху, перемешивались всеми цветами радуги с масляными пятнами на поверхности воды в трюме. В Красноводске было жарко, пахло песком, камнем. Это был запах пустыни, впервые учуяны Суховым. Мальчишки в тибетейках, чернявые, худеющие и большие глаза продавали гирлянды вареных раков кирпичного цвета в пупырышках с обвислыми клешнями. Тут же на берегу готовили шашлыки. Нанизанные на деревянные прутики, шкварчащие на огне кусочки молодого барашка источали такой соблазнительный аромат, что всегда голодных солдат, питавшихся в основном пшённой кашей и воблой, буквально покачивало в строю. Скорее красноармейцев погрузили в коробки товарных вагонов и повезли по пустыне, начавшейся почти сразу после окраин города. Пустыня предстала перед суховым в своём блёклом, цвета поношенной гимнастёрки пейзажем. Даже небо тут было белёсые, мутное. Верблюды равнодушно провожали их состав взглядами, смотря всегда как бы поверх, как бы сверху. Всё больше попадались одна горбые. Потом их состав разбили на отряды и пустили по всем направлениям в пески и степи уничтожать летучие отряды посмачей. Перед этим выдали поношенное и прожаренное в шибойке бывшее в употреблении обмундирование и новенькие винтовки. Сухов ещё с германской войны усвоил одну из непреложных истин боевой жизни: чаще других погибают солдаты, которые пренебрегают правилами маскировки, то есть выделяются на местности помимо неосторожных порывистых движений ещё и своим обмундированием, его цветом, или какими-либо деталями, сверкнувшей ли пуговицей, светлей пряжкой и прочее. Только безумец может появиться на передовой в парадной форме с золотыми погонами, сверкающими пуговицами, заметными за версту наградами на груди. Такой поступок равносилен смертному приговору, подписанному самому себе. Этот безумец немедленно стал бы лёгкой добычей не только снайпера, но и просто приличного стрелка. Федор Сухов не забывал ничего из накопленного им опыта боевой жизни. Он подождал, пока перейдирутся со старшиной молодые не обстрелянные парни из-за нескольких комплектов более или менее новенькой цвета хаки формы, и выбрал себе из оставшейся кучи самое выцветшее, застиранное до бела гимнастерку и штаны.